Глава 16. По реакции Екатерины ён понял, что сказанное Айверсоном и для неё оказалось новостью. Она напряглась и слегка наклонилась вперёд, чтобы лучше слышать. Кто это? почти одновременно спросили ён и Екатерина. Странно, что я не подумала об этом прежде. тряхнув головой, продолжал Иверсон. Правда, всё случилось довольно давно. Он устало закрыл глаза и несколько секунд помолчал. "Том!" воскликнул он наконец, снова поднимая веки. Его звали Том Нюрегор или Нюребо, что-то в этом роде. Том был улавливающим, причём одним из лучших. Правда, насколько я помню, он всегда держался особым ником. Иварсен кивнул Катерине. Все это случилось еще до тебя, практически в одно время с... Старик внимательно посмотрел на Йона. Полагаю, с тех пор прошло уже лет двадцать. Я точно помню, что это было еще при жизни твоей матери. И что же произошло тогда? спросил Йон. За что его исключили? Какая-то история с женщиной, ответил Иверсон и покачал головой. Простите, но память у меня уже не та, что раньше. Да и лет с тех пор минуло не мало. Помнится, он воспользовался своим даром улавливающего для того, чтобы сблизиться с женщиной. Ходили даже слухи, что не с одной, как бы там ни было, всё это вскрылось, и его исключили из общества. Он был близким другом Луки, который впрочем его и разоблачил. Он же, Лука, взял на себя тяжкую обязанность изгнать его из наших рядов. Изгнать? Не слишком ли суровое наказание, с удивлением произнесла Катерина. Иверсон пожал плечами. Но он постоянно нарушал установленные правила. Подумай, если бы мы не были уверены друг в друге, к чему бы это могло нас привести? А разве не опасно было оставлять его одного, без присмотра со стороны общества, спросил он? Ведь он вполне мог выдать себя, обнаружить свои способности, что в конечном итоге ставила под угрозу само существование общества библиофилов. Лука считал это оптимальным выходом из создавшегося положения, ответил Иверсон. А в те времена слова его ни кем не ставились под сомнение. Лука был тогда признанным лидером всего нашего общества, помимо всего прочего. Ему удалось заставить Тома признать все свои ошибки. Однако о возвращении его к нам и речи не могло быть отчасти из-за того, что за исключением твоего отца в раскаянье его никто не верил. Кроме того, по словам Луки, самому Тому было так стыдно за свои поступки, что он не решался смотреть нам в глаза. В любом случае больше мы его не видели. Тем не менее, всё это вовсе не свидетельствует о том, что он горел желанием кому-то отомстить, заметила Катерина. Мне тоже так казалось, согласился Иверсон. Да и Лука, последний из нас, кто общался с ним, никогда не говорил, чтобы Том затаил на кого-то злобу или был особенно оскорблён. Однако по времени всё наилучшим образом сходится. Но что ему нужно сегодня, удивился он. Пусть даже тогда он и обиделся, но теперь-то что? Почему он внезапно прекратил свои нападения на общество 20 лет назад и возобновил их только сейчас? Все трое обменялись взглядами, однако никто очевидно не мог подобрать более или менее убедительного объяснения. Нёресков. Незапно громко произнёс Иверсон. Это было так неожиданно, что Катерина даже вздрогнула. Его звали Том Нёресков. Попытаемся его отыскать, заметил Йон. Вероятно, в Дании не многие носят такое имя. Может быть, ты его даже узнаешь, если увидишь, сказал Иверсон. Он часто бывал у вас в Либреди Лука, когда ты еще жил с родителями. Он перевел взгляд на Катерину. Да, но все это было еще до тебя. То мыс сейчас с нашего горизонта задолго до твоего появления, однако мне кажется странным, почему Клара не сказала о нём ни единого слова. Она должна прекрасно всё помнить. По крайней мере, при мне никогда не упоминали ни о каких исключённых, подала голос Катерина, хотя вполне вероятно, что подобных тем принято избегать. Как разговоров о паршивой овце в семействе. Иверсон кивнул. Он сидел в кровати со сложенными на животе руками, откинувшись на подушке и выглядел очень усталым. Йон выпрямился на своём стуле. Может, нам стоит дать тебе немного поспать, Иверсон. Старик начал было протестовать, однако Катерина поддержала Йона, они оба встали. Мы будем тут, недалеко. И он показал на стену палаты. Даже не думайте, сказал Иверсон. Убирайтесь отсюда. Вам предстоит заняться гораздо более важными вещами, чем возня с усталым стариком. Подняв руку, он шутливо произнёс: Торжественно обещаю, не раскрывать ни одной книги до вашего возвращения. И он надеялся, что несмотря на поздний час, Мухаммед ещё не ложился. От больницы Rikshospitalet до Стенгаде было рукой подать. Кроме того, трёхчасовой сон и новое откровение Иверсена настолько взбудоражили Йона, Что он решил нанести визит Мухаммеду незамедлительно. Тот действительно и не думал спать. С неизменными наушниками на голове Мухаммед в полной темноте, освещенной лишь тусклым свечением мониторов, почти неподвижно сидел за столом, работая на своем любимом компьютере. Им пришлось долго стучаться в стекло балконной двери, прежде чем Мухаммед наконец отреагировал и обернулся в их сторону, медленно и неохотно, так что глаза его оторвались от одного из мониторов, казалось, лишь по вину из повороту головы. Увидев за стеклом Йона, Мухаммед тут же широко улыбнулся и вскочил с кресла, на ходу срывая с головы гарнитуру. Привет, шеф. Поздоровался Мухаммед, открывая дверь, и только тут разглядел в темноте Катерину, стоящую за спиной Йона. "А ты должна быть Катерина", поспешно представил девушку Йон. "Моя знакомая". Внимательно оглядев Катерину, Мухаммед перевёл взгляд на Йона, а затем довольно красноречиво посмотрел на часы. "Понятно". Слегка усмехнувшись, сказал он и посторонился: "Что ж, проходите. Работаешь допоздна", заметил он, входя в комнату. Мухаммед включил свет, чтобы им легче было пробираться в лабиринте между стопками всевозможных конкурсных призов. "Зато никакого тебе рабского труда в офисе с 9 до 5", парировал Мухаммед, снимая с дивана пару ящиков, чтобы усадить гостей. "В мой домен Входит весь мир и все часовые пояса, так что и работать приходится соответственно. То есть рабский труд все двадцать четыре часа, да? Нечто в этом роде, признался Мухаммед с коротким смешком. А ты, Катерина, чем занимаешься? Книгами, лаконично ответила девушка и, подумав, добавила: Я работаю в книжном магазине. Вот как? Мухаммед обрадовался, взгляд его забегал между стопками ящиков и коробок. У меня тут совершенно случайно мы не за покупками к тебе пришли, твёрдо сказал он, охладив пыл хозяина. Катерина работает в том самом букинистическом магазине, который достался мне в наследство от отца. Окей, окей, примирительно произнес Мухаммед и внимательно посмотрел на Йона. Я и сам признаться не думал, что в три часа ночи ты станешь покупать у меня книги. Вы видите здесь по поводу компьютера того фаната? Йон кивнул. Мухаммед несколько секунд переводил взгляд с Йона на его спутницу и обратно. Он приходился близким другом кому-то из вас? Нет. Одновременно ответили Йон и Катерина. Я и видел его всего один раз, продолжал Йон. Так просто знакомый. Окей. С видимым облегчением сказал Мухаммед. На самом деле фанатам его называть не совсем правильно. Фанаты вполне нормальные люди. Просто у каждого из них есть один какой-то серьезный сдвиг. Марки, самолеты, компьютеры, все равно что. А этот ваш знакомый Ли был даже не фанатом, а скорее фанатом Вална был. То есть фанател от компьютеров, не имея для этого ни врождённых качеств, ни приобретённых навыков. А на настоящих компьютерных фанов только старался быть похожим за счёт использования разных специальных жаргонных словечек из ссылок. Он кашлянул. Многие считают фанатов лузерами, однако настоящие лузеры именно ванаби делятанты и обманщики, считающие, что они в состоянии провести кого-то своими штучками. Примечание. Anab, искажённое want to be, выскочка, дилетант, английский. Конец примечания. Да, но по словам Ли, его работа была связана с информационными технологиями, сказал он. Так что он не мог совсем уж ничего в этом не смыслить. Чтобы заниматься информационными технологиями, сейчас совсем не обязательно быть компьютерным фанатом, объяснил Мухаммед. Для этого вполне достаточно быть добросовестным вальнове. Фанатов компьютерщиков гораздо труднее контролировать. Все они себе на уме и никогда не соблюдают никаких инструкций и не слушают ни чьих советов по поводу того, как им лучше всего исполнять свою работу. Долгое время Йон считал фанатов компьютерщиков это какими-неприятными личностями, которые всё время торчат за компьютерами, питаются исключительно пиццей и кока-колой и кроме того имеют определённого рода проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом. Об уровне их квалификации он мог сказать лишь то, что они умеют немного больше, нежели просто работать в текстовом редакторе. Лишь в последние несколько лет их стало принято называть не просто чудаками или даже маньяками, а компьютерными фанатами, что свидетельствовало как об их специализации, так и о степени увлеченности, сродни той, какой бывают заражены фанаты филателисты. Так и Луку, за всегда теми его букинистического магазина, вполне можно было окрестить. книжными фанатами, хотя сами они, разумеется, предпочли бы именоваться библиофилами. С встреча с Мухаммедом расширила границы представлений Йона о компьютерных фанах. Мухаммед был вполне положительным и здравомыслящим членом общества. Он обладал широким кругом знакомств и разнообразными интересами, выходившими за рамки общения с компьютером. Кроме того, благодаря своему турецкому происхождению, он имел гораздо более здоровый внешний вид, нежели большинство фанатов компьютерщиков, как правило, бледных и прыщавых очкариков-подростков. "Себя лично я компьютерным фанатом не считаю", сказал Мухаммед, как будто подслушав мысли Йона. Да и веду я себя совсем не так, как они. Вернувшись к своему рабочему месту, он взял со стола несколько листков с выписками. В отличие, кстати, от Ли, он шарился в сети по различным фанатским чатам, форумам, и по всему видно, изо всех сил старался казаться там своим. Ответы и сообщения, которые он там размещал, это обычная чепуха, свидетельствующая, кстати, что он ничего не смыслил в тех понятиях и терминах, которыми пытался оперировать. А что это за чаты и форумы, где он бывал? Поинтересовался и он. В основном имеющие отношение к компьютерным делам, сказал Мухаммед, просматривая очередной листок. Его интересовали всякие базы данных, локальные сети, ООП и прочие отрасли программирования, а также те форумы, где размещают разного рода фиговины и чудачества по поводу исследований мозга современной литературы и древних изданий. Он взглянул на Катерину. Вам это чем-то может помочь? Может быть, сказала Катерина, пожимая плечами. Правда, что касается последнего, то тут он особой активности не отличался. Похоже, ограничивался тем, что просматривал размещённые там чужие сообщения, при этом сам обсуждению их участия не принимал. Мухаммед помахал листками. Я подготовлю для вас список, а вы уж сами решаете, что со всем этим делать. Ладно, ён кивнул. Но кроме этого, что-нибудь ещё рассказать можешь? Я просмотрел, что именно он искал в интернете в последнее время, ответил Мухаммед. Та же тенденция, что с чатами и форумами. Он посетил массу страниц с разными компьютерными делами, библиотечные и литературные сайты. А ещё различные порносайты и сайты некоторых турагентств. Турагентств? с удивлением повторила Катерина. Ну да, Он интересовался поездками в Ирак и Египет, правда, никогда ничего не заказывал. Мухаммед поднялся и протянул им листки. Здесь всё сказано. Ён машинально взял листки и начал просматривать записи. Значит, вот таков он, этот ваш знакомый, подвёл итог Мухаммед. Немного неуравновешенный, одинокий компьютерный фанат-дилетант, не обладающий какими-либо ярко выраженными дружескими или социальными связями. Возраст между 20 и 30, постоянная, но не требующая особых знаний работа в сфере информационных технологий. Кроме этого, парочка отклонений от обычного для таких типов круга интересов в сторону областей, связанных с увлечением литературой и экзотическими путешествиями. Здорово, заметила Катерина. Мухаммед пожал плечами. Знаешь поговорку: "Покажи мне, что в твоём помойном ведре, и я скажу, кто ты". Так же обстоит дело и с компьютером, только здесь всё гораздо легче. Даже тот способ, каким ты ведёшь поиск информации в интернете, уже может многое о тебе сказать, а отыскивать следы всегда легче, если знаешь, где именно они начинаются. Он стоял, скрестив на груди руки. На лице его играла довольная улыбка. Мы хотели попросить тебя помочь ещё в одном деле, сказал он, всё ещё разглядывая листки, вручённые Мухаммедом. Нам нужен человек по имени Том Нюррисов. Можешь отыскать его адрес? Ты только фамилию по буквам назови, со снисходительной усмешкой произнёс Мухаммед. Пока Мухаммед, глядя в свои мониторы, трудился над новым заданием, Йон внимательно изучал выписки, сделанные Мухаммедом на основании анализа содержимого компьютера Ли. Пока он читал, Катерина сидела рядом на диване, поглядывая по сторонам. Йон ощущал, что она улавливает прочитанное им, и это его нисколько не тревожило. Наоборот, он даже был рад этому. Ведь Катерина могла заметить то, что он случайно упустил из виду, а также почувствовать, какую информацию он особо выделяет. И при этом ему не надо было ничего говорить, равно как и объяснять причины, побудившие его сделать тот или иной вывод. Порой у него правда возникало впечатление, что Катерина выносит из его чтения больше, чем ему самому хотелось бы, однако он старался гнать подобные мысли. Кроме того, к собственному удивлению, он отметил, что в общем это его совсем не тревожит. Время от времени Мухаммед отрывался от экранов и задавал вопросы по поводу возраста Тома, рода его занятий и образования, тех мест, где он бывал, и Йон с Екатериной добросовестно пытались в меру своих сил помочь ему, строя различные предположения, поскольку сами мало что знали. А, -а победа! Наконец воскликнул Мухаммед по прошествии получаса, в течение которого единственными издаваемыми им звуками были лишь стук его пальцев по компьютерной клавиатуре и какое-то невнятное бормотание. Итак, что бы вам хотелось знать? Прежде всего его адрес, ответил он. Вордингборг, объявил Мухаммед. Насколько я понял по карте, Сейчас он обитает на хуторе за городом. Как вы правильно предположили 20 лет назад, он проживал в Копенгагене, а если быть ещё точнее, в Вальбю. Однако потом развёлся и 15 лет назад переехал на юг Зеландии. Примечание. Вордингборг город на юго-востоке Зеландии. Вальбю пригород Копенгагена. Зеландия, крупнейший из датских островов. На нём расположен Копенгаген. Конец примечания. Развёлся? повторила Катерина. Да, 16 лет назад. А затем начинаются странности. Мухаммед выдержал драматическую паузу и продолжил. Он отказывается от родительских прав и меняет фамилию на Клаусен. Именно поэтому я так долго не мог его отыскать. А после этого перебирается в Вордингборг, где с тех пор и живёт совсем один, если верить данным гражданского реестра. Так он теперь что же? Фермер? спросил её. Не думаю, ответил Мухаммед. Ему несколько раз поступали запросы от местных властей по поводу аренды принадлежащей ему земли. Так что, как мне кажется, поля свои он сдаёт. Да и среди внешштатных авторов книжных рецензий в местной газетенке значится некий Клаусен. Йон кивнул. Наверняка это он. Катерина с ним согласилась. А еще что-нибудь о нем есть? Осведомилась она. Мухаммед пожал плечами. Телефона у него нет. Телевизионную антенну он не оплачивает. Не понимаю я, чёрт возьми, что можно делать в глуши без телефона, телевизора и даже без женщины? Может он книги читает, предположил Йон. Ха, произнёс Мухаммед. Пожалуй, это единственное, что ему остаётся. Внезапно он умолк и внимательно посмотрел на Йона. Что? Снова книги? Йон не ответил. Может кто-то отследить, что ты его разыскивал? Поинтересовался он через некоторое время. Только если они залезут в мой компьютер, ответил Мухаммед. И если кто-то в муниципалитете Вордингбурга специально отслеживает подобного рода поиски и к тому же поддерживает контакт с моим интернет-провайдером. Он развёл руки в разные стороны. Не знаю, зачем вам всё это понадобилось до да, признаться и знать не хочу, однако было бы странно, если бы из-за какого-то там книжного червя были бы задействованы подобные силы. И всё же, постарайся по возможности уничтожить все следы, сказал он. "No sweet", заверил его Мухаммед. "Ты же меня знаешь, я сама осторожность". Он сделал движение головой, указывая куда-то под потолок у них за спиной. А теперь я даже застрахован. Примечание. No sweat. Легко. Английский. Сленговое значение. Конец примечания. Йон и Екатерина обернулись. Под самым потолком над балконной дверью в стену была вмонтирована видеокамера размером с коробку хозяйственных спичек. Йон усмехнулся. Ты что, решил отныне жить за счёт тех средств, что достаются тебе по искам о возмещении ущерба? Смотри, это не так уж безопасно. Да нет, просто приходится иной раз прибегать к самозащите, раз уж наша доблестная полиция вовсе не этим занята. С лёгкой обидой в голосе пояснил Мухаммед. Жаль только, что подчас всё это как-то уж очень напоминает историю с Родни Кингом. Примечание. В 1992 году чернокожий водитель такси Родни Кинг был избит полицейским Лос-Анджелеса, после чего отсудил у полиции на основании видеозаписи крупную сумму компенсации. Конец примечания. Это верно. Согласился Йон. Только будь добр, сотри последние пару часов плёнки. Плёнки? Мухаммед громко расхохотался. Ну ты динозавр, Йон. Йон вскинул руки, как будто защищаясь. Да-да, хорошо. Только ты всё же сотри, о'кей? Ладно, нам уже пора. На прощание Мухаммед пожал руку Йону, а потом Катерине. Большое спасибо за помощь. добавила она при этом. Нет проблем, сказал Мухаммед, закрывая за ними балконную дверь. И он был вполне доволен этим визитом. Впервые с тех пор, как он взялся за расследование, у него появилось ощущение, что они продвинулись вперёд. Пусть на один единственный шаг. Он полагал, что том Нур эсков имеет непосредственное отношение ко всему происходящему и радовался, что, несмотря на явные попытки того скрыться, им всё же удалось его вычислить. В то же время он подозревал, что наметившийся прорыв кратковременен, поэтому следовало спешить и делать всё по горячим следам. А это означало только одно: поездку на юг Зеландии. Он договорился с Катериной, что заедет за ней утром следующего дня в десять часов. Оба считали, что лучше будет, если они поедут одни. ПО ни в чем помочь им не мог. Наоборот, его манера общения могла испортить всю поездку. Да и за магазином следовало кому то приглядывать. План этот требовал, чтобы Йон взял ещё один выходной. Хотя, вероятно, в данное время был не самый лучший момент для того, чтобы отсутствовать на службе, однако он рассудил, что чем скорее они покончат с этим делом, тем раньше ему удастся полностью сосредоточиться на повседневной работе. Когда на следующий день он позвонил на службу Ени и предупредил, что не придёт и сегодня, секреташа с явной озабоченностью спросила: Ты ведь не заболел, нет? Нет, нет, заверил ее Йон. Просто я кое чем вынужден заняться. А что сказать, если о тебе будут спрашивать? Скажи, что у меня возникли дела частного характера в связи со смертью отца. Хорошо. Неуверенно проговорила Ени. Вот только, да. Но они тут, мягко говоря, не в восторге от твоего длительного отсутствия, шёпотом сказала секретарша. Ходят слухи, что дело Реммера у тебя отбирают. Чепуха, с уверенностью сказал он. Ведь всё равно, до тех пор, пока Реммер не отвечает на мои запросы, я просто не в состоянии что-либо предпринять. Хальбек в курсе. Ему-то прекрасно известно, что за гусь этот Рэмер. Может быть, кислым голосом произнесла Йени: "Обещай, что появишься в самом скором времени". Разумеется, заверил ее Йон. За меня можешь не беспокоиться. Поаккуратней там, Йон, сказала Йени и положила трубку, так что Йон даже не успел ей ничего ответить. Может, конечно, он и ошибался в отношении терпения Хальбека, однако чувствовал, что в настоящий момент совершенно не готов всем этим заниматься. Будет ещё время всё наверстать, а сверхурочная работа не единственный способ наладить хорошие отношения с начальством. Странно, но предстоящая встреча с томом Нёрисковым Клаусеном, или как там он ещё себя называл, Беспокоило сейчас её на куда больше. Поездка в Вордингборг представлялась ему чем-то вроде спортивной гонки, и он даже не предполагал, ждёт ли его в конце какой-либо приз, и в конце концов, хочется ли ему вообще в этой гонке победить.